После обеда мы осмотрели все здание и все строения миссии. Я должен сознаться, что это прекраснейший уголок во всей Африке. Мы вернулись на веранду, где нашли ум Слопогаса за его любимым занятием. Он усердно чистил винтовки. Это была единственная работа, которую он признавал, потому что начальник Зулосов не мог унизить своего достоинства какой-нибудь другой работой. Курьезное зрелище представлял из себя огромный зулус, сидящий на полу, тогда как его боевой топор стоял около него, прислоненный к стене. Его тонкие аристократические руки деликатно и заботливо чистили механизм винтовок. Он придумал имя каждой винтовки. Одну, принадлежавшую сэру Генри, он назвал громобой. Другую, маленькую, но дающую сильный выстрел, прозвал малюткой, которая говорит, словно хлещет. Винчестеры он называл «женщины, которые говорят так быстро, что не различишь одного слова от другого». Винтовки Мартини он называл «обыкновенным народом». И так все до одной. Курьезно было слышать, как он во время чистки разговаривал с ними, как с людьми, шутил самым добродушным видом. Он беседовал также со своим топором, считая его, кажется, задушевным другом, и целыми часами рассказывал ему свои приключения. С присущим ему юмором он называл свой топор «Инкози-каас», что значит «начальница» на языке зулусов. Я удивлялся такому названию и, наконец, спросил его об этом. Он объяснил мне, что его топор женского пола, потому что у него женская привычка глубоко проникать во всем. Он добавил, что его топор заслуживает названия начальницы, так как все люди падают перед ним, подавленные его силой и красотой. Кроме того, Ум Слопогас советовался со своим топором во всех затруднениях, потому что этот топор, по его словам, обладает «большой мудростью», так как заглянул в мозги многих людей. Я взял топор и долго рассматривал ужасное оружие. Роговая рукоятка имела около трех футов длины, шишкой на конце, величиной с апельсин, чтобы не скользила рука. Около этого набалдашника было сделано много зарубок, обозначавших число людей, убитых топором. Он был сделан из прекраснейшей стали и хорошо отшлифован. Ум Слопогас не знал, наверное, происхождения этого топора, так как взял его из рук человека, которого убил несколько лет тому назад. Позднее я узнал, что этот топор принадлежал дикарю, прозванному непобедимым. Топор не был тяжел, весил всего 21,5 фунта, как я думаю, но в руках Ум Слопогаса был смертоносным орудием. Обыкновенно он с силой ударял врага несколько раз набалдашником топора, употребляя острие только в особых случаях. Благодаря этой привычке долбить врага, он и получил прозвище «дятел». Умслопогас дорожил своим замечательным и ужасным оружием больше собственной жизни. Он выпускал его из рук только когда ел, но и тогда топор лежал у него под ногой. «Едва я успел отдать Умслопогасу топор, Явилась мисс Флосси и просила меня посмотреть коллекцию ее цветов, африканских лилий и цветущих кустов. Некоторые были удивительно красивы, хотя совершенно неизвестны мне. Я спросил ее, не слыхала ли она о лилии Гойя, чудная красота, которая поражала африканских путешественников. Эта лилия цветет только однажды в 10 лет и любит сухую почву. Позднее мне удалось увидеть этот редкий цветок, и я не сумею описать его красоту и необыкновенно нежное и сладкое благоухание. Цветок выходит из венчика луковицы толстым мясистым стебельком и иногда имеет до 14 дюймов в диаметре. Сначала образуются зеленые ножны, потом появляются цветистые усики, и грациозно вьются по стеблю. В конце концов выходит сам цветок, ослепительно белая дуга которого заключает в себе чашечку бархатистого малинового цвета. Из середины этой чашечки выглядывает золотистый пестик. Я никогда не видел ничего подобного этому роскошному цветку, который мало кому известен. Смотря на него, я невольно подумал, что в каждом цветке отражается величие и слава создателя». «К моему удовольствию мисс Флосси заявила мне, что хорошо знает цветок, и пыталась вырастить его в своем саду, но безуспешно». «Впрочем», — добавила она, — «теперь такое время, что он светет, и я постараюсь достать вам один экземпляр». Затем я спросила ее, не скучает ли она здесь и не чувствует ли себя одинокой среди дикарей, не имея подруг-сверстниц. Одинока ли я?» — возразила мисс Флосси. «О, нет, я счастлива и занята целый день. У меня есть друзья». «Мне противно было бы находиться в толпе белых девочек, таких же, как я». «Здесь», — продолжала она, качнув головкой, — «я? Это я сама. На несколько миль в окружности туземцы хорошо знают водяную лилию, так называют они меня, и готовы все сделать для меня». А в книжках, которые я читала о маленьких девочках в Англии, ничего нет подобного. Всего они боятся и делают только то, что нравится их учительнице. О, если б меня посадили в клетку, это разбило бы мне сердце. Я свободна теперь, свободна как воздух. Разве вы не любите учиться? Я учусь. Отец учит меня латыни, французскому языку и арифметике. Вы не боитесь этих дикарей? Боятся? О, нет, они не трогают меня. Я думаю, они верят, что я нгои. «Божество! Потому что у меня белая кожа и золотистые волосы. Взгляните!» Она сунула свою маленькую ручку за корсаж платья и достала маленький револьвер в виде бочоночка. «Я всегда ношу его с собой заряженным. И если кто-нибудь тронет меня, я убью его. Однажды я убила леопарда, который набросился на моего осла. Он перепугал меня, но я выстрелила ему в ухо, и он упал мертвым. Шкура этого леопарда лежит вместо ковра у моей кровати. Посмотрите теперь сюда» продолжала она изменившимся голосом, указывая вдаль. «Я сказала вам, что у меня есть друзья. Вот один из них». Я взглянул по тому направлению, куда она показывала, и увидал прекрасную гору Кения. Гора почти всегда скрывалась в тумане, но теперь ее лучезарная вершина сияла издалека, хотя подошва была еще окутана туманом. Вершина, поднимающаяся на двадцать тысяч футов к небу, казалась каким-то видением, висящим между небом и землей трудно описать торжественное величие и красоту белой вершины. Я смотрел на нее вместе с девочкой и чувствовал, что сердце мое усиленно бьется, и великие и чудные мысли озаряют мозг, как лучи солнца, искрятся на снегах горы Кения. Туземцы называют гору Божьим Перстом, и это название, кажется, мне говорит о вечном мире и торжественной тишине, царящей там, в этих снегах. Невольно вспомнились мне слова поэта. Красота — это радость каждого человека и я в первый раз понял всю глубину его мысли. Разве не чувствует человек, смотря на величественную, снегом покрытую гору, эту белую гробницу протекших столетий, свое собственное ничтожество? Разве не возвеличивает творец сердце своем? Да, эта вечная красота радует сердце каждого человека, и я понимаю маленькую Флосси, которая называет гору Кения своим другом. Даже умслопогас, старый тикарь, когда я указал ему на снежную вершину, сказал «Человек, может смотреть на нее тысячи лет и никогда не наглядеться. Он придал своеобразный колорит своей поэтической мысли, когда добавил протяжно, словно печально пел, что когда он умрет, то желал бы, чтобы его дух вечно находился на снежно-белой вершине, овеянный дыханием свежего горного ветра, озаренный сиянием света, и мог бы убивать, убивать, убивать. — Кого убивать, кровожадный старик? — спросил я. Он задумался. «Тени людей», — наконец ответил он. «Ты хочешь продолжать убивать даже после смерти?» «Я не убиваю», — отвечал он важно. «Я бью во время боя. Человек рожден, чтобы убивать. Тот, кто не убивает, — женщина, а не мужчина. Народ, который не знает убийства, — племя рабов. Я убиваю людей в битве, а когда я сижу без дела в тени, то надеюсь убивать». Пусть будет проклята навеки моя тень. Пусть промерзнет до костей, если я перестану убивать людей, подобно бушмену, когда у него нет отравленных стрел». И он ушел, полный собственного достоинства. Я засмеялся ему вслед. В это время вернулись люди, посланные нашим хозяином еще рано утром разузнать, нет ли в окрестностях следов мозаев, и объявили, что обошли на пятнадцать миль всю окружность и не видали ни одного дикаря. Они надеялись, что дикари бросили преследование и ушли к себе. Мистер Маккензи, видимо, обрадовался, узнав это. Впрочем, как и мы, так как имели достаточно заботы тревог от Мазаев. В общем, мы полагали, что дикари, зная, что мы благополучно достигли миссии, не рискнули напасть на нас здесь и бросили погоню. Как обманчивы были наши догадки, показало нам дальнейшее. Когда мистер Маккензи и Флоси ушли спать, Альфонс, маленький француз, пришел к нам, и сэр Генри просил его рассказать, как он попал в Центральную Африку. Он рассказал нам все таким странным языком, что я не берусь воспроизводить его. Мой дедушка, начал он, был солдатом и служил у гвардии еще при Наполеоне. Он был в войске предступлений из Москвы и питался целые десять дней голенищами своих сапог и чужих, которые он украл у товарища. Он любил выпить и умер пьяный. Помню, я барабанил по его гробу. Мой отец, здесь мы перебили его, попросив рассказать о себе и оставить предков в покое. «Хорошо, господа», — возразил маленький смешной человек с учтивым поклоном. «Я хотел только указать вам, что военные наклонности не наследственны. Мой дед был великолепный мужчина, шесть футов роста, крепко, сложенный и силач. Очень замечательны были его усы. Ко мне перешли только эти усы и больше ничего. Я, господа, повар и родился в Марселе. В этом милом городе я провел счастливую юность. Годами я мыл посуду в отеле «Континенталь». «То были золотые дни», — прибавил он со вздохом. «Я француз, и неудивительно, господа, что я поклоняюсь красоте. Я обожаю красоту. Господа, мы любуемся розами в саду, но срываем одну из них». Я сорвал одну розу, господа. Увы, она больно уколола мне палец. Это была прелестная служанка Аннетта с восхитительной фигуркой, ангельским личиком, а ее сердце, увы, я хотел бы обладать им, хотя оно черно и жестко, как книга в кожаном переплете. Я любил ее без ума, обожал ее до отчаяния. Она восхищала меня. Никогда я не стряпал так чудесно, как тогда, когда Анетта, дорогая Аннетта, улыбалась мне. Никогда. Голос его оборвался в рыданиях. «Никогда не буду я так хорошо стряпать». Он залился горькими слезами. «Перестаньте, успокойтесь», — произнес сэр Генри, дружески хлопнув его по спине. «Неизвестно, что может еще случиться. Если сулить по сегодняшнему обеду, то вы на пути к выздоровлению». Альфонс перестал плакать и потер себе спину. «Господин думает, конечно, утешить меня, но рука у него тяжелая. Продолжаю. Мы любили друг друга и были счастливы. Птички в своем гнездышке не были счастливее Альфонса и его Аннеты. И вдруг разразился удар. Господа простят мне, что я плачу. Мое горе было очень тяжело. Фортуна отомстила мне за обладание сердцем Аннеты. Наступила тяжелая минута. Я должен был сделаться солдатом. Я бежал но был пойман грубыми солдатами, и они колотили меня прикладами ружей до тех пор, пока мои усы от боли не поднялись кверху. У меня был двоюродный брат, торговец материями, очень некрасивый собой. «Тебе, кузен», — сказал я, — «тебе, в жилах которого течет геройская кровь наших предков, я поручаю Аннетту, береги ее, пока я буду завоевывать славу в кровавых боях». «Будь спокоен», — отвечал он, — «я все сделаю». И он сделал, как оказалось впоследствии. Я ушел, жил в бараках и питался жидким варевом. Я образованный человек, поэт по натуре. Я много вытерпел от грубости окружающих. Был у нас один сержант и имел тросточку. Ах, эта трость, никогда я не забуду ее. Однажды утром пришли новобранцы. Моему батальону приказано было отправиться в Танкин. Злой сержант и другие грубые чудовища обрадовались. Я навел справки о Танкине. В Танкине жили дикие китайцы, которые вскрывают людям животы. «Мои артистические наклонности, потому что я артист», возмутились против мысли, что мне могут вскрыть живот. «Великие люди принимают великие решения». Я подумал и решил, что не желаю вскрыть себе живот, и дезертировал. Переодетый стариком, я добрался до Марселя, вошел в дом кузена и нашел там Аннетту. Это было как раз во время сбора вишен. Они забрали себе большой сук вишневого дерева, полный вишен. Мой кузен положил одну вишню себе в рот. Аннетта съела несколько. Они обрывали сук до тех пор, пока губы их встретились. И, о ужас, они поцеловались. Игра была очень интересна, но наполняла мое сердце яростью. Геройская кровь предков закипела во мне. Я бросился в кухню, ударил кузена моим костылем. Он упал, я убил его. Анета закричала. Прибежали жандармы. Я убежал, добрался до гавани и спрятался на корабле, который шел в море. Капитан нашел и прибил меня, но не высадил на берег, потому что я отлично ему стряпал. Стряпал всю дорогу до Занзибара. Когда я попросил заплатить мне, он толкнул меня ногой. Геройская кровь деда снова закипела во мне. Я показал ему кулак и поклялся отомстить. Он снова толкнул меня. В Занзибаре нас ждала телеграмма. Я проклял человека, который изобрел телеграф, и проклинаю теперь». Меня арестовали за дезертирство и за убийство. Я бежал из тюрьмы, долго скрывался и, наконец, наткнулся на людей, доброго господина Кюре. Они привели меня сюда. Я здесь переполнен моим горем, но не возвращусь во Францию. Лучше рисковать жизнью в этом ужасном месте, чем познакомиться с тюрьмой». Он замолчал, а мы задыхались от смеха, отвернувшись от него. «А, вы плачете, господа», — сказал он. «Неудивительно. Это такая печальная история». «Быть может, геройская кровь ваших предков восторжествует еще раз», сказал сэр Генри. «Быть может, вы еще будете великим человеком, а теперь пора спать. Я устал до смерти. Мы все плохо спали прошлую ночь. Мы ушли. Как странно казались нам опрятные комнаты и белоснежные простыни после наших недавних приключений». Ум Слопогас дает обещание. На следующее утро, когда мы собрались к завтраку, я заметил отсутствие Флосси и спросил, где она. «Сегодня утром, — сказала ее мать, — я нашла записку у моей двери. Да вот и записка. Вы можете сами прочитать ее». Она подала мне кусочек бумаги, на котором рукой Флосси было написано следующее. «Дорогая мама, уже светло, и я отправляюсь на холм добыть господину Кватермену цветок лилии, который ему так нравится. Не ждите меня». «Я взяла с собой белого ослика, няню и пару мальчиков, а также немножко провизии. Я могу пробыть в лесу долго, целый день, потому что решила достать лилию, хотя мне и пришлось пройти двадцать миль. Флосси. «Надеюсь, что она вернется благополучно», — сказал я с испугом. «Я никогда не подумал бы беспокоить ее этим цветком». Флосси сама знает, что делает», — ответила мать. «Она часто убегает так, как настоящая дикарка». Но мистер Маккензи, который только что вошел и прочитал записку, нахмурился, хотя ничего не сказал. После завтрака я отвел его в сторону и спросил, нельзя ли послать кого-нибудь за девочкой и вернуть ее домой, ввиду того, что поблизости могут скрываться мозаи, и она попадет прямо к ним в руки. «Я боюсь, что это бесполезно», — ответил он. «Она, может быть, ушла теперь за пятнадцать миль, и кто может сказать, по какому пути она пошла? Повсюду здесь холмы». Он указал на длинный ряд возвышенностей, тянувшихся параллельно течению реки Таны и постепенно спускавшихся в покрытую кустарником равнину на расстоянии пяти миль от дома. Я предложил взобраться на большое дерево и посмотреть на окрестно через зрительную трубу. Мы так и сделали. Кроме того, мистер Маккензи приказал своим людям пойти поискать следы Флосси. Подъем на дерево был не особенно удобен даже по веревочной лестнице, но Гуд быстро и ловко первым влез туда. Добравшись до вершины дерева, мы взошли без труда на площадку из досок, перекинутых с одного сука на другой, на которой легко могла поместиться дюжина людей. Вид с площадки был великолепный. По всем направлениям кусты казались огромными волнами, катящимися на целые мили, и далеко, насколько можно было видеть, там и здесь пересекались яркой зеленью возделанных полей или сияющей поверхностью озер. К северо-востоку Кения поднимала свою могучую голову, и мы могли видеть, как река Тана извивалась, словно серебристый змей у ее подошвы, и текла дальше в океан. Это дивная, чудная страна и ждет руки цивилизованного человека, который бы развил ее производство. Но мы не заметили никакого признака флоси и ее ослика и сошли из дерева опечаленные. На веранде я нашел умслопагаса. Он точил свой топор маленьким оселком, который он всегда носил с собой. «Что ты делаешь, Умслопогас?» – спросил я. «Пахнет кровью», – был ответ. «Я тороплюсь наточить его». После обеда мы опять забрались на дерево и осмотрели всю окрестность, но безуспешно. Когда мы сошли вниз, Умслопогас все еще точил свой инкозикаас, хотя топор был остер, как бритва. Альфон стоял перед ним и смотрел на него со страхом и восхищением. Действительно, сидя на корточках, по обычаю зулусов, умслопогас представлял собой странное зрелище со своим диким, но осмысленным лицом, натачивая непрестанно свой убийственный топор. «О, чудовище! Ужасный человек!» — воскликнул маленький француз, всплеснув руками. «Посмотрите на его голову! Словно у крошечного бэби! И кто только вскормил такого дитятку!» Он разразился смехом. С минуту умслопогаз смотрел на него, и злой огонек загорелся в его глазах. Что такое болтает эта буйволица? Так называл Альфонса умслопогас из-за его усов, женственных движений и маленького роста. Пусть он будет осторожнее, или я обломаю ему рога. Берегись ты, маленькая обезьяна, берегись. К несчастью, Альфонс продолжал смеяться над смешным черным господином. Я только хотел предупредить его, как вдруг Зулус скачил с веранды, подбежал к нему с лицом искаженным злобой и начал вертеть своим топором над головой француза. «Перестань!» — закричал я французу. «Стойте смирно, если вам дорога жизнь, он убьет вас!» Сомневаюсь, чтобы Альфонс совершенно перепуганный слышал меня. Затем последовали странные манипуляции с топором. Сначала топор летал над головой Альфонса с необыкновенной легкостью и силой, все ближе и ближе к голове несчастного, почти касаясь ее. Потом вдруг движение его изменилось, он начал летать буквально вокруг всего тела Альфонса, не ближе нескольких дюймов, но не задевал его». Странное зрелище представлял себя маленький человек, скорчившийся, не смевший двинуться с места из-за опасения неминуемой смерти. Его черный палач продолжал вертеть около него топором сверху, справа, слева, вокруг всего маленького человека. Более минуты продолжалось это. Потом я увидел, как что-то блестящее коснулось лица Альфонса и что-то черное упало на землю. Это был кончик щегольских усов маленького француза. Умслопогас облокотился на свой топор и громко захохотал. А Альфонс, подавленный страхом, упал на землю. Мы стояли и смотрели, пораженные этим сверхъестественным искусством владения оружием. «Инкозикас очень остер», — сказал Зулус. «Удар, отрубивший рог буйволицы, мог бы разрубить человека с головы до пят. Редко кто умеет так ударить, как я. Смотри, маленькая буйволица, добрый ли я человек, И если смеюсь теперь?» Ты был на волосок от смерти. Не смейся опять. Я все сказал. Зачем ты выкидываешь такие штуки? Спросил я дикаря с негодованием. Ты, вероятно, помешан. Ты мог убить человека. Нет, Макумацан, я не убью. Трижды, пока топор летал, недобрый дух шептал мне, чтобы я прикончил его. Но я не послушал его. Я пошутил. Но Буйволица нехорошо делает, что насмехается надо мной. Теперь я пойду делать щит. Я слышу, что пахнет кровью, Макумацан поистине, пахнет кровью. Разве ты не замечал перед битвой, как появляются на небе коршуны? Они слышат запах крови, Макумацан. А мое чутье еще острее. Я иду делать щит. Этот ваш дикарь довольно неприятная личность, сказал мистер Маккензи, бывший свидетелем всей сцены. Он напугал Альфонса, посмотрите. Миссионер указал на француза, который весь дрожа с побелевшим лицом направлялся к дому. Я не думаю, чтобы он стал еще смеяться над черным господином. «Да», — отвечал я, — «он зло шутит. Когда он рассердится, с ним беда, а между тем у него придоброе сердце. Я помню, как несколько лет тому назад он нянчил целую неделю больного ребенка. У него странный характер, но он правдив и верный товарищ в опасности». «Он уверяет, что пахнет кровью», — возразил мистер Маккензи. «Надеюсь, что он ошибается. Я страшно боюсь за мою дочку. Она или ушла далеко, или сейчас будет дома. Уже больше трех часов теперь». Я напомнил ему, что Флосси взяла с собой провизии и может вернуться не раньше ночи. В душе я сильно опасался за нее. Вскоре после этого люди, которых мистер Маккензи посылал на поиски Флосси, вернулись и сказали, что они нашли следы ослика за две мили от дома и потом потеряли их на каменистом грунте. Они исходили страну вдоль и поперек, но безуспешно. День прошел очень скучно. К вечеру, когда о Флоссе не было и помину, наши опасения дошли до крайнего предела. Бедная мать совершенно растерялась от страха. Но отец Флоси еще крепился. Все возможное было сделано. Люди были разосланы по всем направлениям. На большом дереве учредили постоянный наблюдательный пост. Все напрасно. Стемнело. Милая Флосси исчезла. Восемь часов мы сели ужинать. Тяжелый это был ужин. Миссис Маккензи не вышла. Мы сидели молча. Кроме понятного страха за участь ребенка, нас давила мысль, что мы навлекли столько горя и тревоги на дом гостеприимного хозяина. Наконец я попросил извинений и встал из-за стола. Мне хотелось уйти и подумать обо всем. Я ушел на веранду и, закурив трубку, сел в десяти шагах от конца строения. Как раз напротив меня находилась узкая дверь в стене, огораживающая дом и сад. Я сидел так минут шесть или семь, как вдруг услыхал легкое движение двери. Я взглянул в этом направлении, прислушался и решил, что ошибся. Ночь была очень темна, и месяц еще не взошел. Через минуту вдруг что-то круглое, мягкое упало на каменный пол веранды и покатилось около меня. Я не встал, хотя очень удивился и подумал, что это было какое-нибудь животное. Потом другая мысль пришла мне в голову. Я встал и дотронулся рукой до круглого предмета. Он двигался. «Очевидно, это не животное». Что-то мягкое, теплое, легкое. Испуганный я поднял его, чтобы разглядеть при слабом мерцании звезд. Это была только что отрубленная человеческая голова. Я старый воробей. И не часто пугаюсь. Но при этом зрелище чуть не упал. Как эта голова попала сюда? Что это значит? Я бросил ее и побежал к двери. Никого и ничего. Я хотел войти дальше в темноту, но, вспомнив, что рискую быть убитым, вернулся назад. Запер дверь и заложил ее. Затем я пошел на веранду и, насколько мог, постарался беззаботно позвать Куртиса. Но, вероятно, в моем голосе было что-то особенное, потому что и сэр Генри, и Гуд, и Маккензи встали из-за стола и прибежали ко мне. «Что случилось?» — спросил миссионер испуганно. Я рассказал им. Мистер Маккензи повернулся ко мне, бледный как смерть, схватил голову за волосы, поднес ее к свету, проникающему сюда из комнаты. «Это голова одного из людей, сопровождавших Флости», — сказал он. Дрожащим голосом. Слава богу, что это не ее голова. Мы стояли и смотрели друг на друга. Что делать? Вдруг раздался стук в дверь, которую я запер. «Открой, отец мой, открой!» Кричал чей-то голос. Дверь открыли. Вошел испуганный человек, один из слуг, которые были посланы на разведку. «Отец мой!» Кричал он. «Мазай близко! Большой отряд обошел вокруг холма и двинулся к каменному краалю через поток. Отец мой, укрепи свое сердце!» В середине отряда я видел белого осла, и на нем сидела водяная лилия. Молодой воин ведет осла, а рядом идет и плачет нянька. Другого человека, который пошел с ними, я не видал. «Дитя, спокойно?» — спросил миссионер хриплым голосом. «Она бела, как снег, но спокойно, отец мой. Они прошли около меня, где я лежал, спрятавшись, и я хорошо видел лицо водяной лилии». «Помоги ей, Боже!» — простонал священник. «Сколько их всех?» — спросил я. «Больше двухсот. Двести и половина». Снова мы посмотрели друг на друга. Что делать? В это время из-за стены донесся до нас шум и крики. «Открой дверь, белый человек, открой дверь! Вестник хочет говорить с тобой!» — крикнул чей-то голос. Умслопагас побежал к стене, взобрался на нее и начал смотреть туда. «Я вижу одного человека», — сказал он. «Он вооружен и несет в руке корзину». «Открой дверь», — сказал я. «Открой, Умслопогас, возьми твой топор и встань около двери». Пусти одного человека. Если за ним последует другой, бей его. Дверь была открыта. В тени встал умслопогаз с поднятым топором. В это время на небе появился месяц. После минутной паузы показался Мазая Эльмаран в полном вооружении с корзиной в руке. Луч месяца заблестел на его огромном копье. Это был физически великолепный человек. Около 35 лет, высокий, превосходно сложенный. «Я никогда не видел между мозаями людей меньше шести футов роста». Остановившись против нас, он бросил корзину и воткнул копье в землю. «Позволь нам говорить», — сказал он. «Первый вестник, которого мы тебе послали, не может говорить». Он указал на мертвую голову. Ужаснейшее зрелище при свете месяца. «Но я имею слово вам сказать, если у вас есть уши, чтобы слышать их. Я принес подарки». Он показал на корзину и засмеялся с небрежным видом, поистине удивительным, так как он был окружен врагами. «Говори», сказал мистер Маккензи. «Я Леганини, капитан, из отряда Мазаев. Мы выследили этих трех белых людей». Он указал насра Генри, Гуда и меня. «Но они скрылись от нас. Мы поссорились с ними и решили убить их. Следя за этими людьми сегодня утром, мы поймали двух черных людей» одну черную женщину, белого осла и белую девочку. Одного из черных людей мы убили. Его голова лежит тут. Другой сбежал. Черная женщина, белая девочка и белый осел у нас. Мы взяли их и привели сюда. В доказательство этого я принес сюда корзину. Скажи мне, это корзина твоей дочери? Мистер Маккензи кивнул головой. «Хорошо. Мы не ссорились с тобой и твоей дочерью и не желаем беспокоить тебя, хотя мы взяли твой скот – 240 голов. Пригодится для наших отцов. Молодые воины не имеют собственности. Вся добыча, которую они приобретают в битве, принадлежит их отцам или начальникам». Мистер Маккензи застонал, так как высоко ценил свой скот, который заботливо хранил и растил. «Кроме скота мы никого не тронем потом», добавил он, простодушно поглядывая на стену. «Из этого места трудно достать кого-нибудь, но эти люди – другое дело. Мы следили за ними дни и ночи и должны убить их. Если мы вернемся к себе в краль, не убив их, все девушки будут смеяться над нами. Во что бы то ни стало, они должны умереть. Пусть слышат теперь твои уши мое предложение. Мы не трогали белую девочку. Ома слишком красиво, и дух ее смел». Отдай нам одного из этих трех людей жизнь за жизнь. Мы отдадим тебе девочку и с ней также черную женщину. Прекрасный обмен, белый человек. Мы просим отдать только одного из трех. Мы найдем другой случай убить двух других. Я предпочитаю взять вот этого толстого. Он указал на сэра Генри. Он выглядит силачом и не так скоро умрет. А если я скажу, что не выдам ни одного? Сказал мистер Маккензи. Не говори, так белый человек, отвечал воин. Тогда дочь твоя умрет, а черная женщина говорит, что у тебя только одно дитя. Будь она старше, я взял бы ее к себе, но она очень мала, и я убью ее моей собственной рукой, вот этим копьем. Ты можешь прийти и посмотреть, если хочешь. Вот тебе мое условие». Дикарь громко засмеялся. Все это время я думал и пришел к заключению, что должен заменить Флосси. Я боялся только недоразумения. В моем решении не было ничего героического. Это было дело простого здравого смысла и справедливости. Моя старая негодная жизнь никому не нужна. Девочка только начинала жить. Ее смерть убила бы ее родителей, а обо мне некому горевать. Напротив, несколько благотворительных учреждений порадовались бы моей смерти. Тем более, дорогое милое дитя ради меня попало в это положение. Кроме того, мужчина легче встретить смерть в такой ужасной форме, чем слабое, нежное дитя. Я не трус и от природы смелый человек. Но мой план заключался в том, чтобы выручить прежде всего девочку из беды, а затем убить себя, надеясь, что всемогущий Бог простит мне самоубийство в таких исключительных обстоятельствах. В несколько секунд все эти мысли промелькнули в моей голове. «Хорошо, Маккензи, сказал я. «Скажи дикарю, что я буду выкупом за Флосси, но что я ставлю условием, чтобы она была дома, прежде чем они убьют меня». «Нет!» — воскликнули вместе сэр Генри Гуд. «Это невозможно!» «Нет, нет!» — возразил миссионер. «Я не запачкаю своих рук человеческой кровью. Если Богу угодно, моя дочь умрет. На то его святая воля. Вы храбрый и благородный человек, Кватермен, но я нам не позволю сделать это». «Если другого исхода нет, я сделаю это», сказал я решительно. «Это важное дело», сказал мистер Маккензи, обращаясь к Лигонини. «Мы должны подумать. На рассвете мы дадим ответ». «Очень хорошо, белый человек», отвечал небрежно дикарь. «Только помни, если запоздаешь с ответом, твое дитя никогда не расцветет в пышный цветок. Я убью ее вот этим копьем. Я мог подумать, что ты хочешь сыграть с нами шутку и напасть на нас сегодня ночью. Но я знаю, что все твои люди ушли, «Здесь у тебя около двадцати человек. Где же твоя мудрость, белый человек? Оставлять при так мало воинов. Ну, доброй ночи. Прощай». «Доброй ночи вам, белые люди. Ваши глаза я скоро закрою навсегда. На заре я буду ждать ответа». Повернувшись к кумслопогасу, стоявшему позади него, он произнес «Открой мне дверь, товарищ». Это было уж слишком для старого вождя, который терял терпение. Последние десять минут он не мог стоять спокойно и готов был броситься на дикаря. Положив свою длинную руку на плечо воина, он дал ему такой здоровый толчок, что тот очутился лицом к лицу с ним. Приблизив свое свирепое лицо к злобным чертам мозая, он сказал тихим голосом: Видишь ты меня? Да, товарищ, я вижу тебя. А это видишь? Он завертел топором перед его глазами. Да, товарищ, я вижу эту игрушку. Что из этого? Ты, дикая собака, хвастливый мешок, захватывающий маленьких девочек. Эта игрушка, я убью тебя! Хорошо, что ты вестник, а то я раздробил бы тебя на кусочки. Воин махнул своим длинным копьем и засмеялся. Я хотел бы стоять с тобой в бою, как муж с мужем. Тогда бы мы посмотрели. Он повернулся, чтобы уйти, все еще смеясь. Ты будешь стоять со мной, как муж с мужем, не бойся, возразил умслопогас тем же зловещим голосом. Ты встанешь лицом к лицу с умслопогасом, происходящим от царственной крови Чики, из народа, Амзулусов и согнешься под ударами инкозикаса. Смейся, смейся. Завтра ночью шакалы будут смеяться и грызть твоей кости.